Александр Прилухин Зона мутации. Текст читает Алекс Зима. Глава 1. Охотники поставили парня на колени перед изрядно облысевшим стариком. Остатки седых волос которого спутались и свисали по обе стороны от морщинистого лица. На щеке его виднелся глубокий рубец. На левой руке, которой он пытался расчесывать бороду, не хватало двух пальцев. кто таков?» «Кирилл» от больших лодок. Старик подозрительно сощурился. — Что за имя? — проворчал себе под нос, потом сказал громче. — Дурное там место! — поймал за руку мальчишку, пробегавшего рядом. — А ну, Вихрастый, позови-ка сюда говорящего с небом, и пусть зимер с собой захватит. Снова повернулся к чужаку. — Здесь-то ты чего? — Ушел от своих. Кирилл отвернулся, словно не хотел говорить об этом. «Ушел? Или тебя ушли?» «Сам. Народ мой решил в нелюдей обратиться». «А ты?» — старик помолчал, давая возможность парню собраться с мыслями. Потом подсказал. «Страшно?», Страшно. — Кирилл кивнул. «Страшно». Седовласы сделал знак охотникам, чтобы тени стояли рядом и шли по своим делам. «Меня Белым зовут, я здесь руководчик. Разрешаю тебе остаться с нашим народом. Уже хорошо, что не проповедник ты». «Не проповедник же?» — парень мотнул головой из стороны в сторону. «Ну вот, мы одного тут, знаешь, зашибли по весне камнями. А так-то свежая кровь, она завсегда нужна». Посмотрел на ладные ножи и арбалет со стрелами, отобранные у Кирилла, и лежащие теперь поодаль. — Охотился уже? Сколько тебе? — Двадцать три. Охотился раньше. Только последний год чистый был. Ну, это они его так называли. Мой народ. Нельзя охотиться перед обращением, надо очиститься. — Знаю, знаю, слыхал о таком. Сегодня вспоминать будешь. Как оно охотится. Стая нелюдей совсем близко подошла. К ночи выступаем им навстречу. И лишние руки нам не помешают. Покажешь, что к чему с твоими умениями. Подошел худой бледный мужчина в черной накидке. Посмотрел на белого, потом на Кирилла. Потянулся к парню, чем-то древним, явно оставшимся со времен прежних людей. Древность затрещала. Много грязи принес, но взгляд у говорящего был такой злой и пристальный, что можно было подумать, что Кирилл принес в гнездо грязь всего мира. Он развернулся, махнув накидкой, будто черными крыльями, и ушел, не сказав больше ни слова. — Вот ты ладненько, — удовлетворился Белый и кивнул большолодочнику. — Поднимайся с колен, бери свое оружие и ступай пока. «Отдохнуть мне надо!» Кирилл огляделся по сторонам, куда ступать. Никого не знает, своего места в чужом гнезде у него нет. Впрочем, уже и не чужом, признали, разрешили остаться. На большой проплешине, расчищенной от деревьев и пней, горел костер. Рядом суетились женщины, бегали ребятишки. В стороне под ветками ближайших сосен приютились хижины, Добротные, сознанием знанием дело собранные. В глубине леса тоже виднелись дома, большое гнездо. Наверное, самое большое на многое дневных переходов вокруг. Кирилл присел подальше от людей, чтобы не смущать их незнакомым лицом, не привлекать к себе лишнего внимания. Придет время, и ему дадут свой угол или покажут, где можно пристроиться. Работы он не боялся. Держи. К нему подошла девчонка. Совсем еще юная, с конопушками на лице. В руке она держала глиняную тарелку, в которой дымилось что-то наваристое с масляными разводами. «Спасибо», — он принял еду. «Не за что. Это Белый приказал тебя накормить». «Ясно». Девчонка не уходила, смотрела на него. Хотела удостовериться, что не выплеснет содержимое тарелки в кусты. «Ешь, ешь. Ты ведь с заката пришел?» Он кивнул. — А эти? — показала тонким пальчиком на солидные куски мяса, плавающие в бульоне. — С восхода. Так что нечего тут раздумывать. Швыркая, обжигая губы, Кирилл отпил из тарелки. Вкус был знакомым и в то же время забытым. Как же давно ему не приходилось есть настоящий крепкий мясной бульон. Он отбросил сомнения, выловил пальцами один кусок, расправился с ним. Потом другой. С жадностью запил остатками наваристой жижи. Девчонка сидела рядом на корточках, наблюдала за ним с улыбкой. «Ну вот», — забрала пустую тарелку. «А то без мяса, сам знаешь, дичают люди». Она поднялась, собираясь уходить. «Пить захочешь — ручей там». Вздернула подбородок, указывая взглядом. «Шагов сто найдешь, в общем». Еще раз посмотрела Кириллу в лицо, внимательно, оценивающе, хмыкнула и упорхнула, скрывшись между хижинами. Он привалился к сосновому стволу, источавшему смоляное благоухание, закрыл глаза. Даже странно, почему сразу приняли. Не испытывали, не проверяли. А с другой стороны, охота — лучшее испытание. И все равно странно. Сытная варева в желудке перетягивала на себя все силы. Кирилл задремал. Ближе к вечеру проснулся от суеты. Женщин с детьми и след простыл, а мужчины готовились, оружие проверяли. С вопросами к ним лучше не лезть, надо будут позовут. У него-то оружие всегда в исправности. С тех пор, как решился оставить своих, Кирилл готов к любым поворотам судьбы. Когда стемнело, к нему действительно подошли. Один из охотников, что привели Кирилла к руководчику. Острым его звали, махнул рукой, приглашая к костру. Там уже собрались все, кто должен отправиться в ночь за добычей. Встали кругом в несколько рядов. Белый кинул в огонь кусок мяса на кости, остаток прошлой охоты. Задобрил кого-то из своих неизвестных еще Кириллу духов. «Сегодня пойдем с новым человеком». Кто-то подтолкнул чужака в спину, выталкивая на всеобщее обозрение. «Оружие у него доброе. большелодочники известные мастера по этой части. И рука, я думаю, твердая». «Как звать?» — спросил кто-то из задних рядов. «Имя у него свое». Старик опередил Кирилла с ответом. «Но нам оно без надобности». «Охота покажет, как будем называть». И когда уже двинулись прочь от огня, выстраиваясь в длинную цепочку, Белый тихо окликнул новичка. «Держись рядом. Не хочу, чтобы в сутлоке потерялся. Ищи потом по лесу твое тело». «Если уж до этого дойдет, то не надо искать. С телом лес расправится без вашей помощи». «Дурак!» речендалы твои мне жалко он посмотрел на ножи и болтающийся за спиной кирилла арбалет ты не смотри что мы такие добрые накормили оружие вернули если б не был я уверен что деваться тебе некуда ничего бы не отдали сами им пригодится прав я или не прав во тьме да еще и среди зарослей Трудно было сказать, что там во взгляде у молодого парня. Но Белый, видимо, разглядел то, что ему было надо. Вижу, что прав. Лес, пришедший на развалины города много лет назад, разросшийся вширь и ввысь, скрывший многое из того, что напоминало о цивилизации, недружелюбно зашумел. По дороге Белый объяснял, что раньше на охоту ходили неделями, а то и месяцами. Но нынешним летом большая стая не людей сама пришла с востока и остановилась рядом, за вокзалом, как сказали искатели, которые ее выслеживали. От вокзала прямой линией до реки тянулись заросли секвохи. По зарослям стая и пойдет, другой дороги им нет. И до того места, где их можно будет перехватить, охотникам топать всего ничего, пара тысяч шагов. «Видел конопатую?» — спросил Белый. «Которая мне суп принесла? Ну?» «Зимой она встретит свой шестнадцатый снег. Отдадим тебе в жены, если заслужишь, конечно. Если говорящий с небом разрешит». «А может, не разрешить?» «Может. Но когда свежая кровь, вряд ли». Какие тут препятствия? Лишь бы она готова была. К чему? Что ж ты большелодочник жизни-то не знаешь? Женщины, они как ягоды. Не все в один момент созревают. И вообще, продление рода — это, брат, такая штука. С ним аккуратность нужна. А то не успеешь лопухом после важного дела подтереться. Глядь. А твоего народа уже и нет. Вырождение!» Скоро руководчик остановился, посмотрел наверх, где должны быть верхушки секвох, вытеснивших привычные сосны. Верхушек не было видно, слишком высоко они, да и темно. Позади безмолвно стояли охотники, все так же вытянувшись цепочкой. Ждали, что скажет старик. А он не торопился, прислушивался принюхивался. Для Кирилла место незнакомое, он бы и направлении не угадал, откуда стая ждать. Но руководчик свое дело знал хорошо. За несколько минут, не сказав почти ни единого слова, распределил, кому где спрятаться, так, чтобы не оставалось лазеек для нелюдей. На дерево ли залезть, или в кустах ждать, кто с пикой хорошо управляется, а кто топор может метнуть, из арбалета выстрелить. Про каждого понимал, каждому своё место назначил. Наконец прислонился к огромному дереву, закрыл глаза. Будто чувствовал через ствол все заросли. Секвохи, они для этих мест чужие деревья. Издалека на север попали. Но и на родине за своих бы уже не сошли, потому как за сотни лет сильно всё изменилось. Стали они проводниками для нечеловеческих стай. Разрастались не во все стороны, как в нормальном лесу, а ветвящимися направлениями, словно дорожная сеть. Да ведь и то сказать, через древние-то города они по улицам себе путь прокладывали. Росли, повторяя рисунок проспектов, аллей, бульваров. «А откуда знаете, что сегодня пойдут?» Шепотом поинтересовался Кирилл у Белого. «Почему ночью, а не днем?» Это уж будь спокоен, знаем. Не первый год охота. Они сейчас пасутся за вокзалом. Там на болоте краснокислица поспела. Селенок хотят поднакопить перед тем, как через реку перебираться. Ну и раз уже третий день на месте топчутся, стало быть, ягоды должны были сожрать. Сегодня пойдут, точно говорю. Через реку? Они, Они что, плавать умеют? Кирилл понял, что ничего толком не знает про нелюдей. Народ больших лодок известен своими мастерами, это правда. Но хороших охотников среди них мало. И по всему, видать, не только руководчик, но и любой пацаненок в здешних местах мог рассказать ему о добыче гораздо больше. «Еще как плавают!» — ставил свое слово один из сидевших рядом искателей. «И река обмельчала». Секвохи прямо через нее растут на месте упавшего железного моста. Белый открыл глаза, шмыгнул носом. — А ну-ка, заткнулись все. Хватит разговоров. Поднял трехлапую ладонь на запястье которой повязана была темная лента. Кусок ткани шевельнулся. — С под ветру ждем. Хорошо. В засаде наступила тишина. Острый протянул Кириллу обломок жевательного стебля. Тот принял с благодарностью, зажал между зубов. Во рту стало кисло и терпко. Говорят, сок этот успокаивает, дает охотнику сил. Но что толку от спокойствия в схватке с нелюдим Кирилл убрал недожеванную палочку в карман. После будем расслабляться. В кровавых делах ясная мысль важнее. Жирная капля сорвалась с листа, холодным шлепком ударила его по затылку. От влаги блестела вся зелень вокруг, и воздух пропитался запахом сырости, оставшимся после дождя. Ночью, должно быть, пройдет еще один. Его зябкое дыхание чувствовалось в порывах восточного ветра. И как эти твари перебираются по сырым секвохам? Шелест дождевых капель уже накатывался со стороны вокзала. Все ближе и громче, будто знакомая Кириллу морская волна. Белый подался вперед, ловким движением достал тонкий длинный нож. Остальные тоже напряглись, приготовили оружие. Большелодочник сообразил, что это не дождь приближается. Идет волна не людей Никто не узнал, чья стрела была первой. Но вот тени в вышине закрыли собой редкие кусочки неба. И черная туша твари, испустивший дух, свалилась вниз, ударяясь о ветки. Тотчас над лесом раздался протяжный вой, подхваченный десятками нечеловеческих глоток. Ооо! Яа! Шумом гиканий стая неслась сквозь кроны деревьев, стараясь увернуться от летящих стрел и боевых топоров. Многие охотники карабкались наверх, рассекали живой поток, направляя добычу на другие засады. Кирилл некоторое время не решался выстрелить из арбалета, потом тоже подпрыгнул и схватился за ветвь, подтягиваясь выше. «Куда?» — крикнул вслед ему Белый. «Я не буду стрелять наугад, мне нужно их видеть!» Где-то рядом над его головой раздался вопль одного из охотников. Волосы Кирилла обрызгало теплым, но он не позволил себе дрогнуть, замешкаться, подтянулся еще выше, пока не понял, что пора стрелять. Справа и слева мелькают тела того и гляди, кто-то врежется в него, вцепится когтями или зубами в горло. Выставив перед собой арбалет, надавил на спусковой крючок. Тетива из хитрого материала, обращаться с которым умели только мастера больших лодок, зазвенела, послав короткую, но толстую и прочную стрелу. Нечто несущееся прямо на Кирилла споткнулась Пролетело по инерции еще пару шагов, злобно сверкнуло белками глаз и рухнуло вниз, не удержавшись среди ветвей. За спиной в кожаном колчане было еще три десятка стрел. Парень с сожалением думал о том, что все, выпущенные потом, найти не получится. Настругаю деревянных. Он бросился вслед за потоком нелюдей, отправляя железную смерть лишь тогда, когда был уверен в своей точности. Уходят на левую руку уходят. Факел сюда. Оторвите его, от меня оторвите! У. <звык> Странные деревья сиквохи, будто специально созданные для того, чтобы те, у кого есть руки и ноги, могли стаями перебираться по ветвям, подниматься выше к самому небу или спускаться к земле, оставаясь незамеченными среди листьев. Даже Кирилл, выросший на берегу большой студеной воды, не имевший возможности ползать по высоким деревьям, сейчас смело перескакивал с одной, едва видимой во мраке ветви, на другую. Не было опасения, что сорвется, что не допрыгнет. Заросли будто сами подставлялись, помогая быстро перемещаться от одного дерева к другому. И все-таки опыта большолодочнику не хватало. Неожиданно он провалился на два своих роста, застрял в переплетении ветвей, а когда выбрался, встал на ноги оказался в центре жестокой схватки. Нелюди выскочили на одну из боковых засад, крики смешивались с рычанием, зубы впивались в плоть, красным обогрились клинки. По плечу Кирилла кто-то полоснул когтем. Он бросил драгоценный арбалет. В ближнем бою толку от него чуть, а лишь станет. «Если выживу, спущусь потом подберу». А сейчас выхватил из-за пояса кое-что другое, сверкнувшее острым лезвием. Нож его, в отличие от местных клинков, невозможно было погнуть или сломать. Парня с головой накрыло знакомое чувство, как в прежние времена, когда и ему доводилось охотиться. Он яростно с воплями размахивал оружием, не задумываясь ни на секунду о том, Что или кто перед ним, и заслуживает ли сострадание темное нечто, скалящееся окровавленными клыками? Его прижали к стволу, сильная рука схватила за запястье, не позволяя ударить ножом. В нескольких сантиметрах от своего лица Кирилл увидел морду нелюдя. Жуткое создание, черная дубовая кожа покрытая мехом лишь там, где и у человека росли волосы. Да и рожей тварь удивительно походила на человека, только изуродованного. Будто неуклюжий мастер лепил игрушку для ребенка. Нелядь встретился взглядом с противником, он готовился впиться в него зубами. На его черной шее что-то тускло блеснуло. Кирилл увидел цепочку и пластинку из мягкого металла. Показалось ему, или правда на этой пластинке были древние символы. Еще бы мгновение, чтобы рассмотреть получше. Охотник, вонзивший деревянную пику в плечо твари, не оставил ему этого мгновения. Неледь взревел, отмахнулся от нападавшего и, отпустив Кирилла, мощным прыжком взлетел сразу на два яруса выше, скрываясь среди ветвей. «Пусть уходит!» крикнул охотник, «надо закончить с теми, кого сбросили на землю». Люди стали спускаться, но Кирилл еще стоял, задрав голову, смотрел на заросли. Ему ужасно хотелось пойти следом, догнать раненого нелюдя, чтобы посмотреть на его странное украшение. Ведь не может же он носить такое, потому что нет у него человеческих мозгов, нет человеческих желаний». «Эй ты, как тебя? Без имени, спускайся!» «Найдите арбалет, он внизу. Отдайте белому». «А ты чего? Я скоро вернусь». Он подпрыгнул, хоть и не так высоко, как чудовище, едва не убившее его. Стал пробираться выше, преодолевая ярус за ярусом. Еще минута, и вот уже Кирилл на верхних ветках секвохи уперся ногами и руками, чтобы не свалиться с макушки дерева. Где-то позади на линии горизонта разгоралась полоса бушующего восхода. Тлеющая заря не могла разогнать ночной мрак, но уже видны были очертания зарослей полосой протянувшихся от вокзала до реки. Куда он двинется? Посеквохам до берега там налево до моста или срежет, пройдет по диагонали через малый лес, скрывающий развалины города. Кирилл посмотрел вниз, Оттуда доносились голоса, изредка видны были оцветы факелов. Скоротечная битва подошла к концу. Люди не собирались пускаться в погоню за остатками стаи. Теперь она, поредевшая, напуганная, не представляла серьезной угрозы и вряд ли когда-нибудь вернется. А добытого на охоте мяса гнезду хватит надолго. Было бы здорово присоединиться к остальным, не забивать голову глупыми вопросами. «Ответы на которые все равно не найти. Отдохнуть, подобрать арбалет, и, может, тогда...» «Спущусь за арбалетом, не пустят обратно», — сказал Кирилл сам себе. выудил из кармана жевательный стебель, в задумчивости стал перекатывать его из одного уголка рта в другой. Решившись, он покинул макушку дерева аккуратно, не рискуя зря, стал спускаться в сторону противоположную, от приятившего его гнезда. Не пойдет черномордый по диагонали. Среди секвох привычнее. Он где-то там, впереди, к реке пробирается. Спустившись на землю, Кирилл еще раз оглянулся. Ладно, посмотрим, что там за древние закорючки, если не померещилось. Он пошел через малый лес, хоть и говорят разные о старом городе, но иначе не нелюди ему не догнать. А искать дорогу среди заросших развалин Кирилл научился еще в гавани больших лодок. По деревьям и кустам можно судить о том, что было здесь раньше. Если ровные линии растут, как секвохи, значит, и улица. А бессмысленным нагромождением, то выше, то ниже, это уж развалины домов. И какие здесь были дома, никому теперь не прознать. Где для жилья, а где для работы. У древних много чудного строилось. Это вам не хижины из сосен складывать. Некоторое время Кирилл пробирался по улице, потом взял еще левее, через лесистые холмы, под ними, видать, покоились останки невысоких строений, небо светлело, идти становилось легче. И хотя местности он не знал, но любой человек, родившийся у холодного моря, набирался ума от стариков которые умели объяснить главные приметы города, предупредить. Например, о том, что не стоит совать нос на территорию университета Большой там кусок земли, много каменных домов стояло. И в некоторых древние такое творили, что по сию пору невидимая опасность живет. Кирилл замедлил шаг, остановился. А вот и понятная видимая беда. Перед ним расстилался белесый, будто затянутый светлым мхом пустырь. Пористая поверхность казалась твердой, окаменевшей, но парень знал, что если ступить на нее, провалишься к жукам. Там они, внизу. Просто холодно сейчас. Оттого их свету не выбираются. Выплюнул огрызок жевательного стебля, посмотрел на темное пятно среди мшистой поверхности, Кто-то уже угодил в ловушку. По неопытности, а может и в темноте. Кто? Человек? Или один из людей Третьего быть не может. Обошел опасное место, решив продвигаться к реке. Хватит с него малого леса. Да и университетская территория не пропустит. Вон она впереди, крутыми каменистыми холмами поднимается. Вышел на очередную улицу, двинулся по ней к берегу, внимательно оглядываясь по сторонам. «Ну что, пробежал ты вперед меня, шея с цепочкой?» — рассуждал Кирилл вполголоса «Или не пробежал. Стоишь где-нибудь у горы высотки, смотришь на край реки, где секвохи не растут, и гадаешь, идти по открытому берегу до моста или следующей темноты дождаться». Того ума, что у каждого человека есть, нелюди не имеют. Но как прятаться, какой дорогой идти, они соображают хорошо. Кирилл решил закончить дело, обогнал его нелюдь или нет, неважно. Зато не будут мысли всякие по ночам мучить. Вот, мол, мог узнать и не узнал, обратно с половины пути свернул. Ведь в самом деле, откуда цепочка? но ну, не носят же нелюди украшений и что на пластинке металлической выбито. Имеет ли это значение? А если имеет, то какое? «Родила тебя мамка любопытным дураком», — Кирилл сплюнул, и ветер ответил ему, порывом бросив в лицо опавшие листья. Становилось холодно. Серые тучи, которые ночью проливались дождем, сейчас висели близко, будто потолок в старой хижине. Хотелось закутаться теплее, но накидка была сшита по-летнему. Из тонкой материи север прощупывал одинокого путника, ему оставалось только прибавить шагу, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Сейчас бы тарелку того супа, что приносила мне конопатая. Кусты внезапно расступились, перед Кириллом открылось серое ничто. Когда вгляделся, ничто разделилось на стального цвета речную воду, тонкую полосу противоположного берега и скрытые облаками небосклон. Ветер здесь был еще крепче, он вышибал слезу, трепал в волосы, щекотал ноздри с запахом водорослей. Кирилл повернул налево, там в шагах в семистах виднелись остатки железной конструкции, давно рухнувшей в воду, но еще не изъеденной ржавчиной окончательно. Мост был прикрыт секвохами, проложившими себе путь по мелководью. Огромные деревья раскачивались на ветру. И казалось невозможным перебраться по ним через реку, но от нелюди всего можно ожидать. Спустившись по песчаным дюнам ближе к реке, Кирилл пошел в сторону моста. Когда-то высокий уступ из искусственного камня окаймлял берег. Теперь от него остались лишь валуны и пригорок. Но и этого хватало, чтобы быть под прикрытием, не маячить на берегу одинокой фигурой. Вблизи, конечно, заметят, а вот издалека вряд ли. Иногда Кирилл останавливался, смотрел, утирая слезы на мост, потом оглядывался назад, не идет ли кто следом. Но никого вокруг не было, даже следов на песке. Неужели так осторожничают, что еще даже и до реки не добрались? Он рискнул выйти из-под прикрытия камней, приблизился к самой воде, высматривая хоть намек на движение в стороне горы-высотки. Берег здесь изгибался под ковы, Все причалы, вдоль которые истлели, разрушились, оставили после себя лишь неровности. Лесной охотник, непривычный к открытым пространствам, мог и не приметить тварь, шевелящаяся в складках мертвого города. Но жизнь Кирилла прошла именно на таких вот просторах, он и птицу увидел за сотни метров. Парень погладил рукоять ножа, Отсутствие опасности порой настораживало сильнее, чем встреча с ней лицом к лицу. Он еще раз протер глаза, прикрывая лицо от ветра. «Нет, ничего». Разочарованно повернулся к мосту, собираясь продолжить путь, и... замер. Там, на самом краю хитрого переплетения стальных балок, что-то двигалось. Кирилл медленно отошел к валунам, присел. «Как они могли обойти меня?» На песке следов нет, значит, по берегу не шли. Через малый лес тоже. Я ведь сам там пробирался, услышал бы, заметил. Если только... Вытянул шею, посмотрел на земляной вал, с которого когда-то начинался мост. Если только вожак не повел их совсем другой дорогой, которая необычно не ходит. Ох, не нравится мне такой вожак. Кирилл был уверен, что это именно тот, чуть не убивший его в лесу неледь, украшенный цепочкой. Он вжался в камни. Не стоило ему идти в одиночку, надо было белому все рассказать. Отправили бы отряд опытных охотников, пусть даже им пришлось бы преследовать людей на левом берегу. Не через день, так через два или три нагнали бы потрёпанную стаю и разъяснили выжака. А что он сейчас сделает один? Снова высунулся из-за камня, увидел, что по раскачивающимся секвохам перебиралось несколько темных пятен. Но одно оставалось на прежнем месте в начале моста. Существо словно ожидало, пока его соплеменники перейдут на другую сторону. Отпустить их? Не связываться. Пусть уходят, мне-то что? но он не повернул обратно, вскарабкался на пригорок и сквозь заросли кустов пошел к ржавому сооружению. Еще месяц назад жизнь Кирилла текла неспешно в окружении родных и друзей. И хотя скорый уход народа к месту обращения висел над ними тревожным ожиданием, все воспринимали это как освобождение от людских проблем, соединение с новым миром, не имеющим ничего общего с прошлыми людьми. Где они сейчас, его мать, отец, старшие братья, идут на юг с остальными, чтобы стать такими же, как... Он высунулся из-за кустов, мельком взглянул на мост, где до сих пор перебирались на другую сторону неледи, а их вожак ждал на том же месте, пока последняя тварь не уйдет на левый берег. Кирилл вынул из-за пояса нож. Теперь у него другая жизнь. И чем меньше он будет вспоминать о прошлом, тем легче будет жить в настоящем. Выбор сделан. Подобравшись так близко, как только было возможно, чтобы не обнаружить себя, Кирилл затаился. Последние нелюди карабкались на мост, чтобы перебраться с него на привычные им сиквохи и уже по деревьям на другую сторону реки. а парень прикидывал Как ему самому незаметно и быстро оказаться рядом с вожаком. Порой даже казалось, что он видит тусклый блеск на шее чудовища. Грузный, мускулистый нелюдь обеспокоенно вертел головой. Видимо, все, кто остался цел после нападения на его стаю, покинули этот берег. Сейчас и он развернется, перелезет на ближайшую секвоху, Кирилл выскочил из своего укрытия, в несколько прыжков преодолел расстояние, отделяющее его от воды. Теперь на железную балку, наверх, по ржавой, но еще крепкой лестнице. Нелюдь заметил его, когда между ними оставалось несколько шагов. Он взревел, злобно оскалившись. Теперь все, один на один. И хотя Кириллу была нужна лишь пластина, твари этого не объяснишь. Снять ее получится только с мертвого чудовища. А справится ли с ним большелодочник? Охотник он не самый лучший, и в лесу нелить его чуть не порешил. Кирилл сглотнул, он вдруг понял и другое. Стая, оставшаяся без вожака, обречена. Сейчас он решает судьбу двух десятков существ. Странных, враждебных, но также жаждущих жить, как и он сам. Стоит ли это металлической пластинки с неведомыми символами? Может, все-таки уйти? Отпустит его тот, оскалившийся? Нет, не отпустит. Нелядь встал на все четыре конечности и прыгнул на человека. Тело его было столь мощным, что он мог бы снести любого противника. Кирилла спасло лишь ранение вожака в плечо, из-за которого тот не рассчитал силу броска. Парень не успел увернуться, стал карабкаться по витиеватой конструкции моста, надеясь на свое здоровье и легкость тела. Ему казалось, что он смог бы гонять эту тварь до тех пор, пока она не выдохнется. Но когти с жутким скрежетом царапнули металл в том месте, где только что была Кириллова ступня. Нелюдь не желал отступать. Ему хотелось во что бы то ни стало убить человека, не оставлять его за спинами уходящей стаи. «Что ж ты?» — парень перебирался с одной балки на другую, перепрыгивал так быстро, как только мог. «Быстрый такой!» Кирилл понял, что скорее сам выбьется из сил, чем сможет загнать своего преследователя. Он выбрал место, где можно было упереться спиной и ногами, развернулся. Нелед сразу же оказался рядом, навалился. Жуткое существо с хрипом стало оседать, так и не добравшись до человеческого горла. Нож выскользнул из его тела. Не было сомнений, что ранение смертельное, что сейчас искра жизни покинет эту груду мышц, и она полетит вниз к стальной холодной воде. Кирилл потянулся к пластинке. Черная рука перехватила его ладонь, но вождь уже ничего не мог сделать. Взгляд его затуманился, цепочка на шее разорвалась. С громким всплеском он упал в реку, Снова показался на поверхности и уже неподвижный медленно поплыл по течению, оставляя за собой красные разводы на серой поверхности. Кирилл откинулся на ржавое железо, закрыл глаза. Сердце его все еще бешено колотилось, дыхание было прерывистым. Он сжимал дрожащей рукой добычу, ради которой чуть не расстался с жизнью и даже не знал, стоило ли оно того. Медленно раскрыл ладонь, испачканную чужой кровью, протер пальцами пластинку, стараясь разобрать символы. Они были похожи на то, что когда-то показывал ему отец, который заставлял Кирилла и его братьев зубрить звуки, скрывающиеся за каждой закорючкой, мол, в жизни пригодится, потому что прежние люди именно так передавали слова. А к их словам стоит прислушиваться. С, -с, с сер сер сер сергей С трудом прочитал большелодочник. Выдохнул и принялся за второе слово. к к у к он кон д кон, -кон д р т Значение следующей закорючки он толком не понимал, поэтому пропустил ее. рад е в «Сергей кондратьев Что это значит? Слова казались ему бессмысленными. «Имя!» Он еще раз глянул на темное пятно, уже покинувшее мелководье с секвохами и медленно уплывающее вдаль. «Это его имя!» Но разве могут быть имена у нелюдей, да еще и выбитые на металлических пластинах? Кирилл стал спускаться к воде, спрыгнул вниз, добрел до берега. Он был таким же, как я, как мой народ, отправившийся в зону обращения, но зачем-то оставил при себе имя. Это казалось странным, даже нелепым. И в то же время Кирилл чувствовал, что в поступке Сергея есть смысл, который ему хотелось понять. Тем более, что в душе его свербило чувство вины ответственности за загубленную жизнь. И даже не одну. Сможет ли он дальше спокойно существовать с этим чувством? И еще. Сможет ли он есть суп? Ведь известно, что тот, кто не ест мяса не людей сам медленно и мучительно превращается в нечеловека. На широкой улице из Секвох, где охотники Белого устраивали засаду, никого уже не осталось. Лишь поломанные кусты, да измятая трава. Кирилл прикинул, в какой стороне гнездо, благо идти недалеко и промахнуться заплутать было почти невозможно. Ближе к месту он услышал голоса, повернул в нужную сторону. Охотники, наверное, стоят на подступах к селению, несут охранную службу. работа у них теперь немного, другая стая появится очень нескоро. Загоди, крикнув «Я свой!», лодочник вышел к караулу. Двое, только что рассуждавшие про свои охотничьи дела, замолчали. Один поднял пику. «Да свой я, свой, опусти! В ночь же с вами ходил!» Но не только поднятая пика не опустилась, а и второй караульный выставил заряженный арбалет. «Он! Он! Тот, что без имени!» «Ну-ка, покажи нам свой клинок! Медленно!» Ничего не понимающий Кирилл достал испачканный в крови нож. Позабыл он о том, что оружие в чистоте и готовности должно быть. Расслабился, став частью большого народа. Точно, такого острова в гнезде больше нет. Его ударили пикой по коленям, заставляя упасть на землю. «Зачем Белого убил?»